сказал он и протянул их девочке. Туси, усевшись в кресло, погрузилась в чтение. Вдруг она снова услыхала веселый взрыв раскатистого смеха. Энгельс хохотал над письмом Маркса. «Черт возьми, Карл снова раскопал кое-что у Ларош-Фуко. послушай как кво, кво мы все имеем достаточно силы, чтобы переносить чужое несчастье. Это ли не истина?» Или вот еще «Старики любят давать хорошие советы, чтобы вознаградить себя за то, что они уже не в состоянии больше подавать дурных примеров». Энгельс снова принялся смеяться. Туси ему вторила. «А что еще, дядя Фред, — пишет наш Реший? Изволь. Короли поступают с людьми, как с монетами. Они придают им цену по своему произволу, и их приходится расценивать по курсу». Или вот тоже неплохо. «Мы часто прощаем тех, которые причиняют скуку, но не можем простить тех, которым причиняем скуку». «Знаешь, что, Сихен? сказал Энгельс, отложив чтение, — никто не может себе представить, как часто, несмотря на то, что не всегда нам с Мавром жилось сладко, мы искренне веселились в письмах. Если б ты знала, сколько шуток запечатлено в нашей эпистолярной продукции за 25 лет, Энгельс достал ящик» в который обычно складывал письма друга. В нем было несколько десятков тщательно перевязанных пачек. Тусси подошла к креслу Энгельса и заглянула через его плечо. На столе лежал только что полученный листок почтовой бумаги. Она узнала дорогой ей, непостижимый, острый, как зигзаги молнии почерк отца. Рядом лежал ответ Энгельса, написанный четкими, красивыми, мелкими буквами. Тусси перевела глаза на настольный календарь. Был канун 1 июля. «Завтра, не правда ли?» — шепнула она. «Да, Карлик Альберих, завтра великий день. Мы устроим большой праздник, ведь ты ждал этого дня двадцать лет». «Конечно, Бэби, я расстаюсь навсегда с проклятым башком коммерции Меркурием. Я буду свободен». «Ура! Ура!» Энгельс вскочил с чисто юношеской резвостью с кресла и подхватил Тусси на руки, как делал это, когда она была совсем маленькой. Затем он побежал в соседнюю комнату и закружил Лиззи. «Да здравствует свобода! Ура!» На следующий день Энгельс поднялся, как всегда, очень рано. Выражение его лица было какое-то просветленное, блаженное. «В последний раз!» «Последний раз!» — возгласил он и натянул высокие сапоги, чтобы еще один последний раз отправиться в контору. лизи не могла скрыть своей радости и обняла мужа. Спустя несколько часов она и Тусси вышли к воротам, чтобы встретить коммерсанта в отставке, как в этот день говорили в моррингтон паласе Энгельс шел, размахивая приветственной тростью над головой, и громко пел бравурную немецкую песню. Он пел не раз в этот день. Радость воцарилась в доме, и до поздней ночи не затихали там шутки и смех. Лизи убрала по праздничному стол, и в честь бегства из египетского пленения, как Маркс назвал совершившиеся события в жизни друга, распили не одну бутылку шампанского. В том же году Энгельс с женой и Тусси поехал в Ирландию. Его дорожные рассказы о стране, прозванной «Необией нацией», согласно древнему мифу о несчастной матери, потерявшей своих детей, остались в памяти младшей дочери Маркса на всю жизнь. Путешествие Фридрих Энгельс всегда был чрезвычайно вынослив, бодр и заражал окружающих юношеской энергией и умением радоваться жизни. Хотя он приближался уже к 50 годам, в его каштановых волосах и густой окладистой непокорной бороде Не было ни одного седого волоса, и лицо без морщин сохранило краски ранней молодости. Он был неутомим в каждом деле, за которое брался, и постоянно углублял свои познания в химии, ботанике, физике, политической экономии и военных науках. Со времени ухода от коммерции ничто не удерживало Энгельса в Манчестере. Он начал деятельно готовиться к переезду в Лондон, поближе к любимому другу и его семье. Давно уже мечтали о возможности жить в одном городе Маркс и Энгельс. Женни Маркс энергично приискивала в Лондоне квартиру, которая бы понравилась Фридриху и Лизи, и, главное, находилась поблизости от Мейтленд парк рот Почти 20 лет продолжалось египетское пленение Энгельса.